Как сумею я научить моего мальчика уважать своего отца, но не брать с него примера? Но я ни на минуту не забывала, что все эти горести в какой-то мере навлекла на себя сама, в слепом упрямстве, и твердо решила переносить их неробща. И еще я решила, что не буду терзать себя за поступки другого, и пыталась находить всяческие отвлечения».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 — ответил я со вздохом, думая, как мало радует меня его прелесть. И как прекрасный Граздейл обернулся вовсе не раем, не только для меня, но, видимо, и для добровольного изгнанника из его кущей. Не знаю, прочел ли мистер Харгрейф мои мысли или нет, но после короткого колебания он с мягким сочувствием осведомился, давно ли писал мне мистер Хандингдон. — Довольно давно, — ответил я, — иначе и быть не могло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 Словно то обстоятельство, что мой муж не возвращается и даже почти не пишет, он стремится использовать в каких-то своих целях и темными намеками старался внушить мне недостойные подозрения. Во время нашей беседы Рейчел отошла в сторону, и теперь мистер Харгреф, подъехав к ней, попросил показать ему младенца. Осторожно подхватив его на руки, он поглядел на него почти с отцовской улыбкой, и, подходя к ним, я услышала его слова, и этим он тоже пренебрег».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 Он вежливо ответил и вернулся к теме, от которой я пыталась уклониться, однако с некоторой робостью, словно опасаясь, рассердить меня. У вас давно не было известий от Хандинтона? На этой неделе нет, ответила я, хотя, точнее, было бы сказать, вот уже три недели. Утром я получил от него письмо, жалея только что не такое, какое я мог бы показать его супруге.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 «Неужели же, миссис Хандинтон, вы способны радоваться его возвращению?» — воскликнул он, вновь пристально вглядываясь в мое лицо. «Разумеется, мистер Харгрив, ведь он мой муж, не так ли?» «Ах, Хандинтон, ты не ведаешь, чем ты пренебрегаешь, чувством прошептал он». «Я взяла моего малютку на руки и, пожелав мистеру Харгриву доброго утра, вернулась домой, чтобы предаться своим мыслям без чего-либо надзора». «Правда ли, что я рада? Да, и безумно, хотя и сержусь на Артура за его поведение, хотя и чувствую, что он поступал со мной дурно, и намереваюсь дать почувствовать это и ему».